Глава шестнадцатая Александр осторожно перенес Олю в дом. Их встретил старший Чернов. «Где Лешка?» Светя фонарем на лица входящих в дом людей, спрашивал старик. «А это еще кто?» Филимонов без церемоний положил девушку на диван в гостиной. Илья тут же подбежал к ней, но отпрянул в сторону. Оля, чуток пошатываясь, попыталась встать. «Нет, нет, ты должна лежать!» Голос его был тревожен. «С ней все в порядке», — успокоил его Александр. «Но как? Она же была ранена, вот!» Илья импульсивно искал у себя на груди то же место и, наконец, ткнул наугад себе между ребер. «Вот сюда!» «Не угадал!» «Вы что, врач?» Мужчина напирал, стремясь получить ответы. «Нет, но...» Тогда откуда вам знать? Хватит уже! Где мой внук? – прервал спорщиков Василий, хватанув рукой по столу. Нет его. Мы не успели. Дед громко выматерился так, что из присутствующих не покраснел только пес. Значит, все с концами его не найти теперь? Василий повернулся к Кане. Вот, говорили же тебе. Нет, нет, нет! Вступил Антон, которому перед самым прибытием девушка рассказала о своих мотивах. На самом деле... «Ты бы вообще помолчал!» Чернов завелся и не собирался останавливаться. Шум перерастал в вал голосов, который разорвался оглушительным лаем и рычанием. Все дружно замолчали. «Спасибо, пес!» – произнес Александр, снова переняв на себя главную роль в диалоге с остальными. Тот в ответ довольно гавкнул, чем вызвал невольную улыбку у журналистов. Оля так и осталась лежать на диване. Илья присел рядом. Чернов был возмущен. Аня расстроена. Антон смущенно помалкивал. «Послушайте», — начал Александр. «И вы в том числе», — обратился он к Илье и Оле, которые недоумевающе смотрели на происходящее. «Ситуация у нас действительно очень сложная». Но я считаю, что не нужно винить Аню в произошедшем. Судя по тому, что я узнал, Леша действительно нормализовался, если можно так выразиться. Скорее всего, с ним все в порядке, и сила находится у него под относительным контролем. «Относительным?» – перебил его дед Василий. «Как это понимать?» При нормальном функционировании организма он может контролировать и направлять силу, Она не разрушает его организм, не оказывает никакого воздействия на окружающих и проявляется вполне нормально. То есть он выглядит и действует, как обычный человек. Закончил Филимонов, видя, что окружающие пока не очень понимают ситуацию. «Значит, вся сложность лишь в том, чтобы найти его», – уточнила Аня. «Не совсем. Сложность в том, что о его способностях подозревают другие люди» которые, весьма вероятно, имеют хорошие связи, ресурсы и возможности для изучения этого феномена, для человечества пока незнакомого». Илья дернулся, но Оля потянул его за рукав, шикнув при этом так, что тот смутился, как школьник, и что-то тихо шепнул ей на ухо. «Я опасаюсь, — продолжил Александр, — что эти люди могут использовать Лёшу и его возможности в своих интересах. «Надеюсь, что с воспитанием у него было все в порядке, и он устоит от потенциальных соблазнов». Последний вопрос был адресован Василию, который, чувствуя на себе взгляды остальных, задумался, причем крепко. «Знаешь», — заговорил старик, — «я никогда не ограничивал его в возможностях. Парень имел свои средства, знал свои возможности, и поэтому я уверен, что он точно не продастся». «Ну, будем надеяться, что все будет в порядке», — с облегчением высказался Антон. «Об этом еще рано говорить. К тому же есть другая сложность. Один раз к нам уже заходили гости. Вероятно, они могут прийти сюда еще раз. У нас есть возможность уйти до их появления, либо остаться и попытаться отбиться». «Грызть!» — мечтательно вставил пес, широко раскрыв зубастую пасть. «Кто-то еще предложит варианты?» — улыбнулся Александр. «Стоп!» — Илья снова не сдержался. «Я, конечно, очень рад, что вы нас спасли. Спасибо за это огромное. Но у вас тут что, какая-то секта? Вы твердите о каких-то силах? В пятером, если считать вашу собаку, намереваетесь противостоять военным подразделениям? И да, если я верно вижу ситуацию...» «Собака как будто бы разговаривает, а это уже полный финиш». Он поднялся на ноги и собрался взять девушку на руки, намереваясь выйти. Ему никто не мешал. «У нас не секта, но в остальном ты совершенно прав», заявил Александр, нарушив молчание. «И я бы хотел, чтобы вы оба сохранили эту тайну. Понимаю, что это будет сложно. Отличная сенсация бы получилась» но вынужден настаивать на сохранении этой информации. Мы такой бред не стали бы печатать, особенно про говорящую собаку. Времена девяностых, когда люди съедали такую чушь, давно прошли. Она у вас просто дрессирована, и все. Так это единственная проблема, которая мешает тебе остаться под моей защитой, с нажимом произнес Александр. «Я вполне нейтрально отношусь к хорошим людям. Пес же совершенно не такой». «Не надо мне угрожать!» — взъярился Илья. «Что вы тут все о себе возомнили?» «Послушай-ка, сынок!» — заявил ему дед. «В моем доме голос повышать не смей». «А то что?» С гулким стуком костяшки врезались в скулу Ильи. Он пошатнулся, но не упал. Сделал шаг назад, чтобы удержать равновесие, и схватился за лицо. «Это самое! Веди себя прилично!» Или я пробубнил что-то невнятное. «Что ты сказал?» «Он все понял. Не надо его больше бить», — обеспокоенно произнесла Оля, приподнявшись на локтях. «Я думаю, мы сможем вам как-нибудь помочь». «Внимательно слушаю», — мирно ответил Александр. Старик Чернов тоже убавил свою враждебность и лишь искоса посматривал на Илью, который присел обратно на диван. «Наш редактор имеет множество информаторов. Если бы мы точно знали, что вас интересует, то смогли бы уточнить некоторые детали у него». «Как много вертолетов у вас летает в центр, чтобы мы могли вычислить его маршрут?» «Хм», — задумалась девушка, — «никогда не задавалась таким вопросом». «Но, думаю, в пределах области у нас летает не больше десятков в неделю. Кирилл у нас точно отследит это. Или у него найдется человек, который сможет это сделать?» «Великолепно!» – радостно отреагировал Александр. «Тогда, думаю, мы вполне сможем отдохнуть несколько часов до рассвета, чтобы ранним утром отправиться к вашему редактору. Я так полагаю, что отдых никому не помешает». Потом он отправил Аню за бутылкой с водой для Ильи. В обычное время в доме наверняка нашелся бы лед, но за двое суток простоя холодильник уже разогрелся до плюсовой температуры. Затем Филимонов убедился в том, что Василий надежно спрятал все ценные вещи в тайник в подвале. Все, начиная от документов и ценных вещей, заканчивая книгами из его коллекции, находилось внизу. Александр понимал, что расслабляться не стоит и вскоре пес подтвердил его опасения. «Они уже здесь!» — передал он своему хозяину. «Стоило ожидать!» — ответил мужчина, прикрыв глаза. «Скоро они себя обнаружат, а пока твоя задача — атаковать их со стороны. Ты прекрасно знаешь, как это делается». Пес вильнул хвостом, поднялся на лапы и забрался по лестнице на второй этаж. Там он надавил на ручку, которая запирала дверь в кабинет Василия, забрался внутрь и через разбитое окно выпрыгнул наружу. Затем перемахнул через забор и скрылся в темноте, бесшумно миновав группу вооруженных людей, что приближались к дому. «Тут много людей», — сказал пес Александру. «И все они в очках». Информация тут же дошла до Василия. Кой какие технологии у нас все же шагнули вперед». Сказал он, объясняя Филимонову про очки ночного видения. «Как раз то, что нам нужно», — последовал ответ. Журналистов и Аню решили спрятать понадежнее. Антона направили на чердак с небольшим слуховым окошком. Чернов поднялся на второй этаж для поддержки, захватив с собой основной запас патронов. «Мы готовы?» — спросил он у Александра. Тот лишь покачал головой в ответ. «Никогда нельзя быть готовым». Старый охотник выдохнул и покрепче взялся за автомат. «Знал бы, что так будет. Ни за что не взялся бы копаться в этом. Только не умничай, пожалуйста!» Филимонов закрыл рот и снова улыбнулся. «Люди, что тут скажешь? Когда то и сам был таким же. Теперь предстояло помочь им всем пережить еще одну ночь. А это не слишком просто». Когда-то он знал человека, который утверждал, что надо быть милосердным. Всегда и везде, даже на войне. Позже, когда разразилась очередная война, милосердного безжалостно искололи штыками так, что не осталось живого места. А все потому, что наступавшая армия мстила за свои сожженные города и земли. Александр не видел даже шанса проявить милосердие в отношении этих людей. Сегодня он был полон силы и не собирался жалеть ни ее, ни противника. «Лезут через забор», — сообщил ему пес. «Спасибо, друг мой. Как только будет светло, сразу действуй». Сперва на улице подул слабый ветерок, на который никто не обратил внимания. Без единого порыва, плавно, но быстро он усилился, мешая противнику перемещаться. Еще одно усиление, и вопли снаружи указали на то, что скорость ветра достаточно. «Там настоящий ураган!» — удивился Василий, поглядывая в окошко. «Что дальше?» «А теперь свет!» «В ладоши хлопнешь!» «Вот еще!» На улице сверкнула яркая, ослепительная вспышка. Шум ветра отчасти приглушал нечеловеческий вой и треск, взрывающихся от жара патронов. Затем порывы внезапно стихли, а источник света так и остался висеть над крышей дома, но уже совершенно бесшумно. Стрельба и крики слышались из-за забора. Громкий рык пса изредка разбавлял эту какофонию звуков. «И почему, мне кажется, что вы вдвоем бы тоже неплохо справились?» — прищурился Василий. «Ваша помощь тоже понадобится, не переживай». Чуть поодаль застрекотал вертолет. Почти одновременно с ним, поднимая пыль на дороге, загрохотали два грузовика. Чернов почти высунулся в окно. На его счастье, наемников поблизости не было. «Они же сейчас несут забор!» Почти мгновенный источник света понесся вниз, как комета, и, все-таки проломив забор, врезался в армейский грузовик. Шар света распался на отдельные части. Водитель, в ужасе рассматривая человеческие останки на лобовом стекле автомобиля, бросил руль, и автомобиль на полном ходу врезался в дом, проломив стену так, что с протяжным стоном просел второй этаж. Машина, идущая следом, затормозила рядом на участке. «А вот теперь и ваша помощь нужна». Наемники, не твердо держась на ногах после столкновения, выспались с грузовиков. Водитель, не прикрываясь, блевал, опершись на переднее колесо. Люди пока еще не пришли в себя и осматривали дом. Пустой, но почему-то очень жуткий. Что случилось далее, половина из них даже не успела понять. Каменная глыба выкатилась из-за дома и на полной скорости ударилась в правый борт одного из автомобилей. Тот опрокинулся на бок, придавив нескольких самых нерасторопных бойцов. Ударивший с вертолета луч света выхватил непонятное существо, которое размахивало каменными руками с такой силой, что легко сгибало толстые колеса автомобиля. Наемникам, попавший под столь мощный кулак, не оставалось никаких шансов выжить. Антон уже имел достаточный опыт для ловкого управления каменным гигантом. И хотя всю картину он видел со стороны, ему это ничуть не мешало. Он активно орудовал тяжеленными кулаками, которые били в мелкую крошку стекла в автомобилях, сминали толстый металл, безжалостно ломали кости и черепа наемников. Все вместе это возымело громадный деморализующий эффект. Морщась от неприятного хруста, который предварял гибель очередного противника, дед Василий брал на мушку тех, кто пытался зайти с другой стороны. Оружие послушно отправляло очередной патрон во врага. Чернов бил без промаха. Когда он понял, что с его стороны больше некому заходить, переключился на вертолет, пытаясь разбить источник света. Тот уклонился от обстрела, заходя сбоку. Но Александр не дал пилоту завершить маневр. Пустил в его сторону только что оторванное големом колесо от грузовика. Вертолет спасся еще одним крутым виражом. Некоторое время покружил над бойней и, набрав в высоту, улетел. Наемники бежали по улице, оставив во дворе дома сломанную технику, убитых товарищей и немало оружия. Каменный голем затих среди перевернутых и помятых автомобилей, окруженный обломками забора и кусками развороченного кузова, из которого пытался достать одного из наемников. Антон стер с лба В этот раз он чувствовал себя гораздо лучше. Словно его запасы сил заметно выросли. Пес безжалостно преследовал бегущих. Сильный и быстрый, он атаковал со спины или сбоку, используя огромные зубы, чтобы перегрызать позвонки и прокусывать конечности. Он чувствовал свободу, которую ему давно никто не давал. Подняв голову от своей очередной жертвы, пес обнаружил, что последние два бойца убежали слишком далеко. Тело под ногами все еще трепыхалось, и он сделал последнее усилие, сжав челюсти на шее под самым черепом. на булькнул и замер. Сражение закончилось. Слезав капающую с зубов кровь, пес затрусил обратно к дому Черновых, обошел помятые и искореженные автомобили и сел неподалеку от входной двери, чтобы привести себя в порядок. На улицу вышел Александр и взглянул на своего подопечного. «Ты доволен, мой кровожадный друг?» Вместо ответа пес еще раз соблизнулся и оскалил белоснежные клыки. Мужчина потрепал его за ухом и осмотрел разгром. «Странно, что соседи не выбежали на этот шум. В дверях показался Василий с автоматом в руке. Хотя нет, наоборот». «Я бы тоже не сунулся смотреть, что тут происходит!» Он с отвращением глянул на то, как голем копошится среди окровавленных тряпок. «Фу!» — взгляд его упал на обугленную конечность неподалеку. «Вот скажи, обязательно было их сжигать? Неужели нельзя было добавить света иным образом?» «Я выбрал самый простой путь — двух зайцев одним выстрелом. Вы ведь еще так говорите?» Александр был невозмутим даже посреди кусков металла, тлеющих тряпок и жуткой вони горелого мяса. «Говорим, говорим!» – буркнул дед Василий и вскинул автомат. «Там за забором кто-то еще! Выходи по-хорошему!» Филимонов развернулся и посмотрел в сторону улицы. Затем улыбнулся и жестом показал Чернову опустить оружие. «Свои!» Тоже широко улыбаясь, произнес майор Седов, подходя к Александру. Кажется, я опоздал. Да, всех твоих обидчиков пришлось уничтожать мне. Похоже, без помощников ты все же не обошелся. По-доброму укорил Александр Седовлас и майор, как будто и не было того противостояния на крыльце дома культуры. Ты же помогать пришел, а не указывать мне, что делать. Хитро прищурился Филимонов. «Конечно, помогать. Слышал я, что твоего парнишку на вертолете укатили отсюда. Надо бы разыскать. А уж со освобождением я как-нибудь помогу. Двинулись? Мы же не знаем, где искать. Есть люди, которые могут нам помочь. И всем здесь надо бы чуток передохнуть». «Ох, уже те люди!» – недовольно высказался Седов из на Чернова. «До утра?» «Утром выдвинемся», – подтвердил Александр. «Командой всем спать, майор!»